47. Сильвест Ли практически забросил руководство флотом, тем более, что ничего кардинально не менялось. Продолжалось позиционное маневрирование, а точнее говоря, топтание на месте. Все свое внимание он сосредоточил на Птахе, удастся ли ему уничтожить станцию торпедной атакой, или же и на этот раз противник преподнесет неожиданный сюрприз. Ли ставил три к одному, что верно последнее. Тах отошел практически на предельную дистанцию, с которой можно было произвести ядерное торпедирование, получив догонку уже пятый залп, из которого только процентов 10 болванок достигли цели, впрочем, не нанеся существенных повреждений. Торпеда пошла. Адмирал и сам видел на радаре, отделившуюся от супер маленькую красную метку, устремившуюся к цели. Противник быстро догадался, что к нему полетело, и принял меры по защите, а именно навстречу торпеде устремился катер, до этого задымлявший низкую орбиту вокруг станции. Тьфу ты, проклятие! Сухо сплюнул адмирал, понимая, что сансы торпеды дойти до цели ничтожно малы, но все же приказал, попытайтесь его уничтожить. Птах разрядился левым бортом, но, как и ожидал, Ли не попал. Слишком уж цель оказалась мелкой, скоростной и маневренной. К тому же дистанция стрельбы близка к предельной даже для пушек богосмерти. Можно, конечно, увеличить плотность огня, но тогда возрастала вероятность попадания в собственную торпеду. Где-то на пути между Птахом и станцией катер подставился под торпеду, и космос озарила яркая вспышка. — Сэр, повторите атаку, — поинтересовался командир покалеченного и униженного супердэдноута. — Оставить, Но. — Вы же видели, это бесполезно. Станцией займется авиация. — Да, сэр. Пока он следил за торпедированием, обстановка несколько накалилась. Корабли Союза пошли в атаку на левый фланг флота, и в качестве цели они выбрали авианесущий крейсер «Галакт». — Что ж, надо отдать должное, командующий обороны Касабланке прекрасно понимает, чем я собираюсь действовать в дальнейшем, — подумал Сервест Ли. — Так, шугоните этих уродов. Есть, сэр. Тонатос, потратив полминуты на прицеливание и наведение орудий, привезел зал по ближайшему кораблю противника, подошедшему к Галакту совсем уж близко, и стреляющему по нему из всех стволов. Корабль СНМ, получив несколько снарядов борт, стал спешно отступать. — Отлично. Галакту и Колеру выйти из боя и отойти за Птах. Пока названные корабли выходили из вяло текущего сражения, Сильвест Ли потратил пять минут на то, чтобы отдать необходимые распоряжения по перестройке порядков. Образовавшиеся бреши требовалось закрыть, чтобы ими не воспользовался противник. Противник умен, дерзок, и не стоит давать ему ни малейших шансов. Вызвав командиров авианесущих крейсеров, адмирал приказал «Выдвинуться к станции и атаковать противника авиацией, но и из пушек не забывайте постреливать, чтобы им жизнь медом не казалась». На этот раз уже сам вице-адмирал Ли не хотел обострять обстановку. Он желал со всем вниманием проследить за атакой авиации и считал, что разделаться с кораблями «Союза» всегда успеет. Авианесущие крейсеры без проблем добрались до зоны эффективного огня и начали обстрел из орудий, активно маневрируя, а не стоя на месте, как это делал Птах, в надежде, что цель без зуба. Ответный огонь станции, как и ожидалось, оказался весьма неточен. Видимо, артиллеристам не хватало практики стрельбы по движущимся мишеням, да и угадать следующий маневр не так-то легко. Сблизившись со станции, галакты колер имевшие большую вместимость по сравнению со своими устаревшими предшественниками, выпустили всю свою авиацию в количестве 60 протонов, вооруженных ракетами и тяжелыми бомбами. «Ну, что вы на это скажете?» — насмешил парламентал Сервис Ли. «Сэр, что такое?» «Метки бортовой авиации, сэр», — указал на радар помощник. Идрить твою». Пространство вокруг орбитальной ремонтной станции буквально утыкало точечками вражеской авиации. Сколько их? Уже больше ста. Назад. Отзовите авиацию. Уже поздно, сэр. Отзывать протоны уже действительно стало поздно. Резвые стрижи, выскочив из облака, быстро сблизились с противником, так что отступлению стало смерти подобно, только хвосты подставлять. Лучше уж принять бой, так появлялся хоть какой-то шанс на выживание. Авиация СНМ явно собиралась задавить конфедератов массой, ибо их количество стабилизировалось на отметке 150 машин, и 60 протонов уже не казались такой грозной силой, как поначалу. Проклятие.